Глава одиннадцатая Разговор с Петькой Ещё сидя над попендикулярными палочками, я задумал удрать. Недаром рисовал я над забором солнце, птиц, облака. Потом я забыл эту мысль, но с каждым днём мне всё трудней становилось возвращаться домой. С матерью я почти не встречался. Она уходила, когда я еще спал. Иногда, просыпаясь по ночам, я видел ее за столом. Белая как мел от усталости, она медленно ела, и даже Гайер немного робел, встречаясь с ее черными и с глазами. Сестру я очень любил. Но уж лучше бы я и ее не любил. Я помню, как этот подлец Гайер избил ее до полусмерти за то, что она пролила рюмку постного масла. Её прогнали из-за стола, но я тайком принёс ей картошки. Она ела её и горько плакала, и вдруг спохватилась. Не потеряла ли она свои цветные стёклышки, когда её били? Стёклышки нашлись. Она засмеялась, доела картошку и снова начала плакать. Должно быть, уже приближалась осень, потому что мы с Петькой бродили по соборному саду и подкидывали босыми ногами листья. Петька врал, будто старинный, прикрытый горкой подкоп, на котором мы сидели. Ведёт из сада на тот берег реки под водой. И будто Петька один раз дошёл до середины. «Всю ночь шёл», — небрежно сказал Петька. «Там скелеты на каждом шагу». С горки был виден на высоком берегу Покровский монастырь. Белый, окружённый невысокими крытыми стенами. За ним луга, то светло-зелёные, то жёлтые под ветром менявшие цвета, как море. Но тогда мы с Петькой очень мало думали о красоте природы. Мы лежали на горке вниз животами и сосали какие-то горькие корешки, про которые Петька говорил, <свят> что они сладкие. Помнится, разговор начался с крыс. Живут ли в подкопе крысы? Петька сказал, что живут, сам видел, и что у крыс, как у пчёл, бывает царица-матка. «Они в високосный год все передохнут», — добавил он. «А царица опять наплодит. Она громадная, как зайчиха». «Врёшь». «Вот тебе крест», — равнодушно сказал Петька. «У нас было как бы условлено, о чём можно врать, а о чём нет. Мы уже и тогда мальчиками уважали друг друга». «А в Туркестане крыс нет», — задумчиво добавил Петька. Там тушканчики, и степи полевые крысы. Но это совсем другое. Они едят траву, вроде кроликов. Он часто говорил о Туркестане. Это был, по его словам, город, в котором груши, апельсины и яблоки росли прямо на улицах. Так что можно было срывать их сколько угодно, и никто за это не всадит тебе в спину хороший заряд соли, как сторожа в наших фруктовых садах. Спят там на коврах под открытым небом, потому что зимы не бывает, а ходят в одних халатах, ни тебе сапог, ни пальто. Там турки живут, все вооружённые поголовно, кривые шашки в серебре, за опоястком нож, а на груди патроны. Поехали, а? Я решил, что он шутит, но он не шутил. Немного побледнев, он вдруг отвернулся от меня и встал, взволнованно глядя на далёкий берег, где знакомый старый рыбак спал над своими удочками у самой воды, вставленными в гальку. Мы помолчали. «А батька отпустит?» «Стану я его спрашивать. Ему теперь не до меня». «Почему?» «Потому что он женится», — с презрением сказал Петька. «Я был поражён». «На кум?» «На тёте Даша!» «Врёшь!» Он ей сказал, что если она за него не выйдет, он дом продаст, а сам пойдёт по деревням кастрюле лудить. Она сперва а потом согласилась. блин на что ли?» презрительно добавил Петька и плюнул. «Я ещё не верил. Тётя Даша замуж за старика Сковородникова, которого она так ругала? А тебе что? ничего — сказал Петька. Он насупился и заговорил о другом. Два года тому назад умерла его мать, и он, плача, не помня себя, пошел со двора и забрел так далеко, что его насилу отыскали. Я вспомнил, как его за это дразнили мальчишки. Мы еще немного поговорили, а потом легли на спину, раскинув руки крестом, и стали смотреть в небо. ***Петька уверял, что если так пролежать минут двадцать, не мигая, можно днем увидеть звезды и луну. ***И вот мы лежали и смотрели. ***Небо было ясное, просторное. ***Где-то высоко, перегоняя друг друга, быстро шли облака. ***Глаза мои налились слезами, но я изо всех сил старался не мигать. ***Луны все не было, а про звезды я сразу понял, что Петька соврал. ***Где-то шумел мотор. «Мне показалось, что это военный грузовик, работает на пристани». Пристань была внизу, под крепостной стеной, но шум приближался. «Аэроплан!» — сказал Петька. Он летел, освещенный солнцем, серый, похожий на красивую крылатую рыбу. Облака надвигались на него, он летел против ветра. Но с какой свободой, впервые поразивший меня, он обошел облака. Вот он был уже за Покровским монастырем. Черная крестообразная тень бежала за ним по лугам на той стороне реки. Он давно исчез, а мне все казалось, что я еще вижу вдалеке маленькие серые крылья.